и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял таки в своем намерении уехать, и уехал. Новый замысел тетушки. «Ну что? Вы мне устаровали ходея запись?» Таким вопросом встретила Ивана Федоровича тетушка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 А, сказала тетушка, будучи довольна замечаниями Ивана Федоровича, который, однако же, не имел и в мыслях сказать этим комплимент. Какой же был на ней платье? Хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот, хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не в этом дело. Ну, что ж ты говорила о чем-нибудь с ней? То есть, как? Яс, тетушка.